Глава двадцать Василий оказался тем еще строителем, но кроме одного из помощников и доктора просить было некого. Лавренчича Саша не брала в расчет, поскольку знала, что к таким вот одиночкам нужно подходить очень аккуратно, чтобы не спугнуть, иначе закроются от тебя и все, считай, потерян ты для этого, молчу на анахарета. Александра, судя по тому, как вы Ивану советы даете, И сами не раз это строили, хлыбнувшись, тихо сказал Василий, когда они принесли обрезки досок из сарая, и Иван принялся отпиливать их до нужной длины. Нет, не строила. Видела просто: Вот приедут к нам барышни, и что? Все в халатах мокрых бегать будут, как мы. Сушить их не пересушить, доктор. А с кабинками этими дело лучше пойдет. Скинут с себя купальники, халаты накинуты в дом. Так выходят, они здесь отдыхать будут? Лечение можно не назначать, он удивленно поднял голову. А вот в этой водице, да в тишине и есть все лечение, Василий Васильевич. Доктор, нам, полагаю, чисто для антуража нужен, но у вас, думаю, дел будет предостаточно. Значит, не лечебница это будет. Доктор как-то даже расстроился. Лечебница только для души. Назовем ее Школой развития. У каждого ведь есть заботы и проблемы. А сказать барышням о них некому, сделав серьезное лицо, сказала Саша. Да какие у них проблемы, Александра Прохоровна? Какое платье выбрать или может, не тот же них предложение сделает? Он хихикнул снова, но, встретившись взглядом с хозяйкой будущей школы, улыбку поубавил. Вот у меня сейчас какие проблемы? Она спросила, как спрашивала у детей Светлана Борисовна. Если человек, неважно какого возраста, не может уловить сути, надо просто показать ему пример. Вот от примера-то он и сам дойдет до нужного понимания. Я даже не знаю. Он продолжал держать доску, которую пилил молча Иван, но после своего ответа больше ничего не сказал. Самой вам сейчас придется, барыне, все дела, которые батюшка ваш решал делать. Я вот на днях об этом думал, в окно за вами наблюдал, как вы гуляли. Не просто гуляли, а осматривали все. А на лице-то у вас не радость от прогулки, как у подружек ваших, а переживание одно». Вдруг произнес Иван и, перестав пилить, разогнулся и присел на каменное обрамление источника. «О, вот видите, Василий, если иногда выглядывать из своих книжек, то можно заметить, что вокруг у каждого тоже есть дела, а чтобы все эти дела делались, нам деньги нужны». Иначе вы ведь все разбежитесь, коли платы не получите. Но самое страшное то, что многие не уйдут. Такие вот, как Иван и его брат, поскольку считают, что обязаны батюшки. Саша посмотрел на Ивана. Тот стоял, опустив голову, и тихонько ею мотал. Значит, и я неспокойна опять же. Ради меня остались, а я руки сложу. Иван собрал отпиленные доски, сложил в кучу и принялся укладывать бруски, которые тоже надо было распилить вот на них то они будут прибивать доски на три штуки как вы описали санна прохоровна хватит укоротив ее имя сообщил иван вот и стройте василию васильевичу ох надо на воздухом иногда подышать саша завидев что ольга с софией возвращаются с прогулки поторопилась к крыльцу мы тебя все никак поймать не можем чтобы ты с нами погуляла Румяная Ольга широко улыбнулась, повернувшись к Саше, но та все равно заметила, что учительница косит за ее спину, на Василия. «И вот и поймали. А теперь идемте в библиотеку. Матушку пригласим, почитаем». Саша страсть как не любила эти коллективные чтения, ведь чужой темп повествования часто вводил в зевоту. Сама она читать любила, даже голос научилась менять, когда малышам читала сказки и рассказы. Решив, что главное — всех чем-то занять, а потом тихохонькой мышкой избежать с данного мероприятия, она поторопилась на кухню, чтобы попросить Наденьку заварить большой чайник чая. Из головы у нее не шел отец. Человек он был совершенно чужой и незнакомый, но тайно не давала покоя. Как это так? Было не стало. Когда в матушкином кабинете собрались все — И Олюшка увлекла всех рассказом о диковинных южных племенах, живущих до сих пор в хижинах из банановых листьев. Саша выскользнула и поспешила на первый этаж в кабинет отца. Теперь он был открыт. Василий за день разобрал документы на отцовском рабочем столе, убрал все в шкаф под ключ, подключил телефон, а в отмыла там окна и пол, сняла занавеску, которая нужна была, чтобы летом притянить стол от солнца. «Ну же, Прохор Данилович, хоть намекни, что случилось-то?» — прошептала Саша, сев в кресло. В окно смотрели только величественные ели, подсвеченные фонарями. Тишина стояла такая, что, казалось, дом заснул. По спине Саши пробежали мурашки, когда она представила, как двое мужчин бредут по горам в полной тишине. Открыв верхний ящик стола, Саша достала стопку бумаг, исписанных мелким, но разборчивым, аккуратным почерком. Вспомнились слова Олюшки, что батюшка начал обучаться лечебному делу, будучи уже женатым, а потом проникся и химией. Все бумаги содержали описание воды, камней в пятигорье, какие-то анализы с непонятными формулами и нарисованными карандашом-фигурами. Они были обведены по немыслимому количеству раз — Так Светлана Борисовна всегда делала, когда разговаривала по телефону. Чертила треугольники, потом соединяла их в какую-то более сложную фигуру или мягко обводила овалы, преобразуя их в сложные арабески. Эти рисунки были чем-то вроде визуализации этого диалога. Добрый разговор, плавные линии, неприятные, острые углы, многократные повторения одних и тех же линий. На бумагах Прохора Даниловича рисунки были однотипными зигзаги, похожие на нескончаемый рисунок на экране осциллографа. Острые углы то резко поднимались вверх, то мельтишили внизу, словно ребенок пытался нарисовать стравку. «Такое с хорошим настроением не нарисуешь», — долго рассматривая его рисунки на полях, прошептала она. «Или Василий не знал о твоих заботах, или мне не говорит ничего». «Но я настойчивая, Данилоч, «Да и постарше тебя буду, так что тайна твоя где-то...» на поверхности. И пропал ты по одной из причин. Или кому-то надо было, чтобы пропал, или сам захотел». Саша задвинул ящик и почувствовал, как он во что-то уперся. Нет, он задвинулся до конца, но не услышала она того привычного стука дерева о дерево. «Что там у нас?» Полностью выдвинув ящик обратно, она с трудом удержала его в руках оставила на пол и заглянула в образовавшуюся нишу. В самом конце белел конверт, и даже невооруженным взглядом было видно, что он закрыт.